Глава четырнадцатая. Диалоги о драконах. нефрит ударила резко и сильно, но атака не застала меня врасплох. Когда-то я уже погиб в весьма схожей ситуации и сумел сделать выводы из полученного опыта. Поэтому среагировал при первых признаках опасности, перемещаясь назад к стене». «Блин!» «Расстояние мизерное, но если бы его не хватило, я был готов сразу отступить дальше». Однако жрица уже пришла в себя и, даже вскочив на ноги, не стала продолжать атаку. Но спустя секунду вообще выпрямилась, выходя из боевой стойки и всем своим видом демонстрируя миролюбие. «Статус берет эмоции под контроль». «Весьма разумно с ее стороны». Возможно, по физическим параметрам жрица меня и превосходит, но сейчас лишилась возможности использовать большую часть навыков, включая боевую форму. Если бы дьяволификация повредила еще и разум, то прикончить ее труда бы не составила, но такого развития событий хотелось бы избежать. Убивать могущественную союзницу ради всего лишь нескольких уровней – невероятное расточительство. Не говоря уже о том, что мне нужен проводник, а ей – тот, кто вытащит ее из этого места. «Извини, рефлексы», — виновато улыбнулась нефрит, — «на мгновение показалось, что ты хочешь причинить мне вред, но, как я вижу, это была ошибка». Правда, злиться она не перестала, но с учетом обстоятельств причины у нее имелись, в том числе и для инстинктивной агрессии. Очнуться голый, из кучей ран и обнаружить мужика в доспехах, тянущего к тебе руки, не так-то просто догадаться, что тебе оказывают медицинскую помощь. Ничего страшного, бывает принял я извинения, ты не первая, кто попытался провернуть подобный трюк. Думаю, в следующий раз я буду фиксировать пациенток цепями, особенно если они будут из числа эльфиек. Сомневаюсь, что очнувшись и обнаружив себя закованной в цепи, я восприняла бы ситуацию лучше. Жрица поморщилась, посмотрев на руки, и не уверена, что меня все еще можно считать эльфийкой. «Пожалуйста, скажи, что у меня нет хотя бы хвоста». Нефрит крутанулась, заглядывая себе через плечо и одновременно давая мне возможность оценить фигуру, и с учетом ее возраста и опыта случайностью тут и не пахло. Впрочем, на попытку соблазнения это не тянуло, скорее на отвлечение внимания от недавней атаки. «У тебя нет хвоста», — успокоил я. «Насколько мне известно, хвост при дьевалификации отрастает позже, уже после появления рогов». «Рогов?» Резко остановившись, нефрит потрогала голову и, обнаружив слева подозрительный нарост, вытащила откуда-то из воздуха зеркальце, точнее, из пространственного кольца, составляющего большую часть ее одежды. Хотя размеры отражающей поверхности не позволяли оценить полную картину, девушка явно не обрадовалась переменам во внешности. «Похоже, это не входило в твои планы». «Конечно, не входило», — огрызнулась жрица. «Кому в здравом уме захочется отрастить себе рога? Извини». «Не беспокойся, я понимаю», — кивнул я. «Насколько демоническая ци влияет на твой разум?» Именно в этом и заключалась проблема демонического пути. Сложно держать контроль над эмоциями и желаниями, а если они начинали превалировать над разумом, то это могло привести к весьма разнообразным, но обычно печальным последствиям. «Я всего минуту качнулась так что сложно сказать, но не беспокойся, я вполне себя контролирую и желание убивать всех вокруг пока не испытываю». «А как насчет конкретно меня?» «Очень смешно», — обожгла она взглядом, уйдя от ответа. «Кстати, мне не мешало бы одеться, а в тунике тут будет холодновато. У тебя не найдется чего-нибудь более подходящего, наподобие твоего доспеха?» «Наподобие?» — хмыкнул я. «Да, найдется, пожалуй». Само собой, второго доспеха пустоты у меня не имелось, но пару комплектов «Звездного воина» я на крайний случай приберег. На то, чтобы облачиться в него, пусть и с моими подсказками, ушло меньше минуты, и проблема возникла лишь на финальном этапе, когда девушке пришлось надевать шлем. Наличие у носителя рогов в конструкции не предусматривалось, но в данном случае отросток был относительно небольшой, так что влез, спиливать ничего не пришлось. «Ну, а теперь как насчет тебя?» — произнесла Нефрит. «Не расскажешь, что тут произошло?» «Думаю, проще будет показать. Позволишь?» «Конечно». Я шагнул к жрице, чуть приобнял, а затем переместил нас наружу, выбрав место на возвышении у границы барьера, откуда открывался отличный вид как на корабль, так и на труп дракона. «Впечатляет!» — кивнула Нефрит. «Мало нам было комариных тварей, так ты еще дракона где-то найти умудрился». Скорее, это он нас нашел». Я на мгновение задумался, стоит ли вообще рассказывать историю целиком. Или, я бы даже сказал, его к нам приманили. «Приманили?» Я слышал шепот древней богини, требующей прийти и помочь, и когда отказался, то с небес ударил огненный столб, который привлек внимание дракона. Точнее, столб был скорее световым, что объясняло, как он так быстро добрался до планеты, но детали несущественны. «Шепот — тут обычное дело, а вот о возмездии за отказ я никогда не слышала», — задумалась Нефрит. «Считается, что древняя едва в состоянии поддерживать собственное существование, так зачем ей тратить энергию впустую?» «Да, я тоже удивился. Кстати, никто не думал ее воскресить?» «Дураков всегда полно, но это слишком сложная задача, причем, скорее всего, с печальными последствиями. Ты ведь уже посчитал кратеры?» «Да». «В таком случае должен понимать, какой силой она некогда обладала. Судя по записям, что мне доводилось видеть, некогда древняя была преступницей, которую бессмертно схватили и использовали в качестве источника жизненной силы для ковчега». «Историю пишут победители». Если им был нужен источник жизненной силы, то вину придумать несложно. Может и так, но проведя в плену миллионы лет, а затем будучи обезглавлена, древняя вряд ли принесет в наш кластер что-то хорошее. Тогда, возможно, ее стоит добить? Я бы не рекомендовала так рисковать. Если бы ее было так просто убить, то она давно бы уже была мертва. Ладно, неважно, что с твоим кораблем?» Сердце уничтожено, так что вряд ли он сможет летать и дальше. Барьер? На данный момент просто мера предосторожности, сходу понял я вопрос, но хотелось бы разобраться с делами до того, как истечет его действие, и для начала согласовать планы и убедиться, что учел все возможные проблемы. План после потери корабля изменился не слишком сильно. Разобраться с добычей, оседлать дракона и лететь к месту, над которым рано или поздно пролетят врата. «Неплохой план», — кивнула нефрит «Один из лучших с учетом дефицита информации, но раз я пришла в себя, то нет нужды искать врата наугад. Если судить по дате, то сейчас они находятся на жаркой стороне планеты и оптимальная точка перехвата будет примерно здесь». «Внимание! Карта расколотого мира обновлена!» К счастью, некоторые навыки были чисто системными, поэтому рисовать, куда именно нам нужно попасть палочкой на снегу союзницы, не пришлось. На моей внутренней карте появился новый слой, на котором была помечена не только нужная нам точка, но также и линия предполагаемого маршрута. Весьма извилистая, стоит заметить, причем не только на исследованных территориях, «Знаешь, в школе меня учили, что кратчайшее расстояние между точками — это прямая. Некоторые места проще обогнуть по широкой дуге, чем лишний раз рисковать. Мы можем попытаться подняться на орбиту и подставиться под огненный столб», — поморщилась Нефрит. «Не стоит дразнить ту, кто может уничтожить нас одним ударом. С драконом она мне даже помогла. Ты уверен, что она опять не промахнулась?» Да и в целом, если мы попали в подобное место, то нужно извлечь из ситуации выгоду. Тебе мало уже полученной выгоды? Поражения случаются, поморщилась нефрит, но иногда награда достаточно велика, чтобы имела смысл попытаться вновь, несмотря на все сопутствующие риски. Хочешь предложить поискать сокровища? — Практически. Судя по древним картам, в этой области расположено несколько храмов, и я проложила маршрут так, чтобы у нас был шанс наткнуться на один из них. — И что ты надеешься там найти? — Мне нужен храмовый камень, — произнесла Нефрит. — Помоги мне получить один, и взамен можешь забрать все остальное, что мы там найдем. И более того, я выполню одну твою просьбу. — Любую? В пределах разумного. Например, стать моей рабыней. Только на время битвы за башню, если это будет условием твоего доверия, уверена, ты не будешь злоупотреблять своим положением. Я настолько предсказуем? Просто опыт, — пожала она плечами. Помоги мне, и я помогу тебе. Щедро, — признал я, — но перед тем, как что-то тебе обещать, я хочу понимать, что такого особенного в этих камнях. Если я скажу, что не знаю, ты же все равно не поверишь? Нет. Насколько мне известно, камни – это хранилище информации, иногда достаточно ценные, чтобы даже старшие боги были в ней заинтересованы. И все? Может и нет, но это все, что мне известно. Так что, ты мне поможешь? В качестве аванса я хочу получить ту древнюю карту, что ты упоминала, ту, на которую указано изначальное положение храмов. Конечно, ведь это тебе придется их искать». Внимание, вы получили изначальную карту расколотого мира, вы получили структурированную информацию. Внимание, идентификация выполнена, душа дракона, ранг С+, описание, очищенное от воспоминаний зарождающаяся душа демонического ледяного дракона, находящегося на пике стадии, использование вариативно. Как и ожидалось, собственно говоря. Однако, несмотря на то, дракон не дотягивал до стадии трансформации души. Он являлся носителем благородной родословной, а каждая частичка его тела являлась сокровищем, оставлять которое было бы глупо. К слову, в отличие от практиков, у большинства духовных монстров нет разума, они не знают писаний и изначально пытаются сформировать ядро. Сначала в виде крохотной песчинки, на которую по мере развития наращиваются все новые и новые слои. Именно поэтому ядро можно извлечь даже из самых слабых крыс в моем подземелье. Однако подобный подход имеет существенный недостаток в виде гнилой сердцевины, а имея подобный дефект, сложно создать зарождающуюся душу и тем более позволить ей вылупиться, ведь самый прочный слой как раз внешний. И говорят, в древние времена доминировали носители родословных от рождения, обладающих идеальным ядром, вроде лежащего перед нами дракона. «Как ты думаешь, что самое ценное в туше «Если ты уничтожил душу, то значит ядра у него нет», — отозвалась Нефрит. «Чешуя порядком повреждена, а если говорить об органах, то самое ценное — это сердце. Если ты съешь его, то, возможно, сможешь унаследовать частичку способностей». «Неплохо, но нет. Самое ценное в нем — ядерная бомба. Эта тварь сожрала мой последний заряд». Голова змея лежала на боку, а из открытой пасти торчал высунутый язык, что заметно облегчало задачу по проникновению. По крайней мере для того, чтобы заглянуть внутрь, не требовалось сначала разжимать или тем более выбивать зубы. Тем не менее, лезть по пищеводу, рискуя где-нибудь застрять, мне не улыбалось. Чешуя прекрасно блокировала как сканирующие навыки, мешая найти заряд, так и телепортацию. К счастью, мудрый руководитель и не обязан все делать самостоятельно. василий «Ну, есть добровольцы?» «Ашу. Ты же не заставишь маленькую девочку лезть в пасть к чудовищу?» «Василий. Если только маленькая девочка сама этого не хочет». «Ашу. Ладно, ты меня раскусил. Нельзя позволить вкусняшке пропасть». василий «Вкусняшки?» Сосуд внутреннего демона дрогнул, выпуская сгусток тумана, который превратился в темнокожую и голубоглазую девочку. «Предок воплоти, как говорится». «Ну, что смотришь? Давай сюда пространственное кольцо!» «Держи!» Надев кольцо на палец, девочка заползла в пасть чудовищу и, напевая песенку, быстро скрылась из виду. «Кто это такая?» — уточнила Нефрит. «Какая-то разновидность призрака?» «Ашу! Тень одной богини!» «Серьезно?» «По крайней мере, так она сама утверждает!» Предок вернулась спустя пару минут тем же путем, каким и ушла, причем выглядела крайне довольной. «Держи!» — вернула она кольцо. «Пришлось порядком повозиться, чтобы выковырить твою бомбу из глыбы льда, но вроде должна работать. Главное, не забудь разморозить!» «Главное, что теперь она не взорвется раньше времени», — поделился я уже неактуальными опасениями. «Кстати, ты ведь разбираешься в драконах?» «Конечно, разбираюсь!» — энергично кивнула девочка. «Все драконы — сволочи и гады!» «И что в этих гадах самое ценное?» «Сокровище!» После чего, не дожидаясь новых вопросов, девочка превратилась в черный туман и слилась с моим телом, возвращаясь обратно в сосуд. И, в принципе, это был исчерпывающий ответ. Правда, если у этого дракона и имелись сокровища, то найти его логово уже вряд ли получится». «Для того, чтобы переместить тушу дракона в сумку, мне нужно было либо потратить кучу времени на то, чтобы расчленить его на куски, либо использовать кого-то сильного, например, другого дракона». «Питомец Вига. Состояние средней тяжести». точная информация о деталях травм карта увидеть не позволяла, но даже общей оценки было достаточно, чтобы понимать, вернуть питомца в строй вполне реально. Но сначала требовалось расчистить площадку. «Отозвать Аврору! Степень целостности 27%!» Корабль исчез, возвращаясь в карту, и это было хорошо. Пусть летать он не мог, но в качестве убежища от холода все еще мог пригодиться. Ну а теперь, когда места стало побольше, можно вернуться к драконам. «Призвать питомца!» После возвращения в карту Вига находился в стазисе, поэтому не сразу осознал, что ситуация изменилась, и дернулся в сторону, едва не врезавшись в барьер. Конечно, бессмертного змея контакт бы не прикончил, но пользы бы тоже не принес. Василий. Замри. Приказ сработал, и змей замер, а затем покосился на центр площадки, где лежал труп ледяного дракона. Вига. Этот морозный злодей, он действительно мертв? Василий. «Мертвее всех мертвых». Новость как будто вынула из питомца какую-то стержень, заставляя обмякнуть. Теперь он просто лежал, подрагивая, тихонько шипя от боли. Убедившись, что змей не собирается дергаться, я приблизился и положил ладонь на чешую. «Диагностика». В принципе, травмы были вполне ожидаемые. Поверхностное обморожение чешуи и множественные переломы костей, но внутренние органы практически не пострадали. «Вига». Старший брат, я получил жуткие раны, сражаясь с этим злодеем. Василий, ничего смертельного. Вига, у меня сломана половина костей. Василий, в худшем случае четверть, не драматизируй. И раз ты еще жив, то уже не умрешь. В общем, я сейчас отойду в сторонку, а ты начинай уже лечиться. «Смысла тратить свои запасы маны на это я не видел, поскольку мой навык не был предназначен для лечения драконов, и на этот раз ссылаться на слабую прокачку навыка питомец не стал». Вига. «Хорошо, старший, но вам лучше отойти подальше». «Блинк, блинк, блинк». «Василий. Начинай». Спустя секунду Вига окутался пламенем и начал дергаться, поскольку огненное исцеление не самая приятная штука, да и хруст, с которым его кости вставали на место вместе с ревом, музыкой для ушей не являлись. Тем не менее, когда огонь угас, состояние пациента уже можно было оценить как удовлетворительное, остальное доделает природная регенерация. Василий «Вижу, тебе уже лучше. Что, готов немного поработать?» Вига, «Я голоден, старший брат, в этом месте мало маны, и чтобы восстановить силы мне нужно мясо». «Василий, хочешь сожрать мою добычу?» Вига, «Я не смею, старший брат, но если ты не сможешь съесть тушу целиком и поделишься остатками, то в будущем я стану сильнее и принесу больше пользы». Инстинкты требовали от ложного дракона броситься на тушу и жрать, жрать и жрать, но он слишком хорошо понимал свое положение, чтобы совершить подобную ошибку, поэтому пытался льстить и извиваться, чтобы выпросить кусочек, и, в принципе, я не видел причин слишком жадничать. «Василий, можешь съесть хвост?» «Вига, хвост?» «Василий, на метр от кончика, после чего поможешь поместить мне остальное в сумку?» Вига. «Спасибо, старший брат!» Змей перестал изображать умирающего лебедя и шустро пополз к туши павшего сородича, шипя от нетерпения. Спустя час таймер отсчитывал последние секунды работы барьера, но к этому моменту все было уже закончено, а еще недавно валяющиеся здесь туши напоминали только немногочисленные пятна крови. Немногочисленные и стремительно исчезающие под языком моего ездового дракона. От нефрит сейчас толку было мало, а исцелить ее травмы не представлялось возможным, так что жрица согласилась вернуться в карту стазиса, попросив призвать, если появится что-то интересное. Последней проблемой оставался не до конца восстановившийся резерв, но сожранный кусок сердца обещал решить и ее тоже. «Василий, приготовься!» «Вига, да, старший брат!» внимание временной барьер разрушен Едва пелена исчезла, как питомец сорвался с места, унося нас от места схватки, а затем, вставая на выбранный курс, лететь предстояло долго.